Лицу Шалгу было видно, что ответ лейтенанта ему пришелся не по вкусу. — А вот меня, юноша, жертва интересует куда больше, чем убийца, — сказал он. Мне кажется, что ответы на многие вопросы мы должны получить еще до того, как найдем и схватим преступника. — Ведь возможен и такой вариант, что между секретным заданием Меннеля и его убийством нет вообще никакой связи. — Возможен, согласился Фельмери, — но тогда нам первым делом нужно выяснить, имеет ли фирма Ганза какое-то отношение к тайной рации в машине. Эта рация свидетельствует, скорее всего, о том, что Меннель был «Агентом разведки какой-то иностранной державы?» «Вот это уже другой разговор, молодой человек», — согласился Шалго. «И это действительно вопрос номер один». Правильно поддержал его Кара. «Кстати, машина Меннеля принадлежит фирме Ганза?» «Нет», — ответил Шалго. Не думаю. На ней стоит транзитный номер таможенного управления ФРГ. Значит, машина была взята им на прокат, заключил Кара. И обращаясь к лейтенанту, распорядился. Скажите товарищам, чтобы они повнимательнее изучили технический паспорт машины. Но если... Автомобиль был взят на прокат. Все наши гипотезы летят к черту. Вполне возможно, что Менели не знал о существовании у него в машине всего этого устройства. А теперь получается, что правда оказался Эрна, подхватила Лиза. Что, Оскар, осечка? «Все, может быть, — повел плечом в шалгу, — но вряд ли. Каково бы мне было, если бы все оказалось именно так? Миклаж Балент замучил бы меня своими насмешками, черт побери!» И как я об этом не подумал? Шалго тяжело поднялся и ушел к себе в комнату. Немного погодя, они услышали, что он с кем-то говорит по телефону. Вскоре он возвратился на веранду и с кислой миной сообщил, «Машина принадлежит фирме по прокату автомобилей Фридрих Мессер Гамбург Кёнигсплац-3». Оставшись наедине с Фельмери, Кара отдала распоряжение. «Поезжайте к майору Баленту. От него позвоните в Будапешт подполковнику Домбой и передайте следующее. Пусть товарищи в центре соберут все имеющиеся сведения о фирмах Ганза и Фридрих Мессер, о профессоре Таборе» а также о Бланке и казмере Табори. Кроме того, пусть дом бы и установит в отделе постоянное дежурство. Все сведения я хотел бы получить сегодня. — Дорогой господин профессор! — говорил Отто Хубер, сидя в гостиной виллы Табори. Я вам весьма признателен за приглашение, но мне не хотелось бы обременять вас. Отто Хубер действительно говорил по-венгерски очень хорошо, хотя и медленно, тщательно обдумывая каждую фразу. У него был негромкий, и слегка хрипловатый, как у всех заядлых курильщиков, голос. «Вы ничуть не обремените меня», — запротестовал профессор. «Прошу вас, чувствуйте себя как дома». Гость сидел в кресле спиной к камину и явно любовался через распахнутую дверь видом на балатон. «Очень тронут», — поблагодарил он, закуривая сигару, —